«Катастрофа!» Я обернулся, и вокруг моих ног обвилось что-то похожее на гладкий канат. Я споткнулся, упал, меня потащили в пруд, прежде чем я понял, что происходит. Когда я попытался уцепиться за поросший камышом и листый берег, мои пальцы соскользнули. «На помощь!» — мысленно закричал я. Но большинство учеников и учителей еще спали в человеческом обличье в своих постелях или находились слишком далеко. Один Джейми растерянно спросил. «Что случилось?» Ни у меня, ни у Джаспера не было времени на объяснение. Тонкин схватил Джаспера, и тот, пища, трепыхался в зубах у аллигатора, не в силах вырваться. «Вы чего? Хотите, чтобы вас выгнали из школы? Помогите! Я сбегаю за подмогой!» — взволнованно крикнул Джемми. «Сколько нам ждать помощи! Конечно, я мог бы и дальше бороться в человеческом обличии. Но когда тебя окунули с головой и держат под водой, это не очень-то полезно для здоровья. Да что ж такое!» Я начал задыхаться, мне срочно нужны жабры. Вообще-то мы отрабатывали это на занятиях, и однажды у меня получилось. У меня к этому талант. Но сейчас ничего не выходило. Я нахлебался воды, давился и хрипел. Лишь когда дефицит воздуха стал уже совсем невыносимым, я превратился и почувствовал, как вытягивается мое тело, растут плавники, а жабры наполняются кислородом. Мои противники радостно завопили. Я бешено извивался и бил хвостом, но освободиться никак не мог. Змеиные кольца, сдавив меня, прижали к туловищу мои плавники, чьи-то руки в щитках, чтобы не поранить самую кожу, схватили меня и принялись переворачивать как филе на сковородке. Меня бросает в жар, будто я горю, а потом я взрываюсь. Второй раз в жизни я швыряю мысленный импульс, сильный, как невидимая волна. Один из противников отдергивает руки и отскакивает. Зато другие держат меня еще крепче. — На раз-два! — гул растерянных голосов у меня в голове. — Тьяга, что с тобой стряслось? На тебя напали? — Мы сейчас придем. Спокойно, мы тебе поможем. Голоса, как дуновение ветерка, слабые, далекие. Внутри у меня ревущий хаос, в тысячу раз громче. Я все еще не вырвался. Хотя и упираюсь изо всех сил, меня переворачивают. Мое туловище накренилось. Еще и еще... Нет! Моя ярость сильна, как никогда. Она сжет меня изнутри, сметая все барьеры. «Укуси их!» — нашептывает мне мое акулье я. «В прошлый раз же сработало!» Я открываю пасть и кусаю. Крик! Я чуть приглушенно слышу его под водой. Я свободен. Руки вдруг исчезли. Стальная питония хватка тоже. Пахнет кровью. Паника и ярость схлынули. Меня пробрала холодная дрожь. «О, нет, черт, что я наделал?» Еще никогда я так паршиво не превращался, неравномерно, рывками. Я ненадолго превратился в акулу с человеческой головой, потом в человека с плавниками. И вот я снова мальчик Тьяга, стою по пояс в воде, беспомощно озираясь. Кегор все еще кричит, держась за окровавленную руку. То, что мне видно, выглядит довольно дырявым. «О, нет, нет, нет...» На берегу виднеется жалкая мальчишеская фигурка. Бледный Джаспер стоит, вытаращив глаза. Рядом с ним, ошарашенно глядя на меня, толпятся учителя и ученики. Все здесь — Ральф, Юна, Леонора, брендон Холли. Оливия при виде крови хлопнулась в обморок, и брендон разглядывающий руку Кегора, казалось, вот-вот последует ее примеру. Крис с Карагом прыгнули ко мне в воду, чтобы помочь вылезти. Крис передал мне плавки, я неловко их натянул. Растоптав кучу водных растений и поскользнувшись на или, мы наконец выбрались на берег. Я дрожа наблюдал, как мистер Гарсиа с мистером Кристалом кое-как обработали и перевязали Кегору руку и вызвали скорую. Мисс Уайт, в мокрой от пота одежды для бега, подошла ко мне. Она была в таком же шоке, как все остальные. Что произошло? Тиаго, почему? Я пролепетал я. Всё это как страшный флешбэк моих первых дней в школе, когда на одной из пятничных вечеринок Тока, бари и Элла меня усыпили. Я защищался, а потом меня же выставили зачинщиком, и я получил по первое число. Но тогда я никого не укусил. Почему же сорвался сейчас? Почему? Почему? Хотя Тикаани была в человеческом обличье, она зарычала на Тока и Болотных. На него напали. Неужели непонятно? Это была вынужденная самооборона. Они нас сюда заманили, а потом попытались его перевернуть, рассказал Джаспер, взволнованно глядя на меня и взглядом спрашивая, как я. «Паршиво! Как еще?» Мисс Уайт застонала, глядя то на нас, то на Тока и компанию, которые пытались убить меня взгляды Впрочем, они тут же сдулись, когда мисс Уайт обрушилась на них с упреками. «Проклятые идиоты! Только посмотрите, что вы наделали! Что Кегер и все остальные вообще здесь забыли! В гости пришли!» — буркнул Джером. «У меня башка раскалывается!» — пожаловался бари держась в некотором отдалении, обхватив руками голову. — Что это за странный дальний зов издал Тьяга? Ему никто не ответил. То нарастающий, то затихающий вой сирены возвестил приезд скорой. Бледный мистер Кристалл сдержанно обратился ко мне. — тяга ступай к себе в хижину. Мы потом к тебе придем. К нам быстрым шагом приблизилась дельфиния компания. Ной окинул меня встревоженным взглядом. Блю была напугана, а Шари бросилась ко мне. — тяга что? Я молча покачал головой и прижал ее к себе. Я пока не могу об этом говорить, только сплюнуть, чтобы избавиться от мерзкого вкуса крови во рту. В этот раз драку однозначно начал не я, но влип еще крепче, чем тогда, после пятничной вечеринки. Я сидел в темной хижине на нижнем ярусе двухэтажной кровати и ждал, положив руку на панцирь Джаспера, броненосца, тихо сидящего рядом со мной. Шари также тихо сидела с другой стороны от меня, держа меня за руку. Вскоре в дверь постучали, и в хижину вошла серьезная мисс Уайт. Я тут же встал. — Как Кегор? — Он в больнице. Мы сказали, что во время купания на него напала акула, сказала мисс Уай. Миссис Мисаки останется с ним, пока его не выпишут. Врачи говорят, что, скорее всего, сумеют спасти ему руку. Конечно, они не знают, почему. Когда ты его укусил, Кегор был частично защищен панцирем. Я молча кивнул. Нет худа без добра, как говорят в таких случаях. Учительница борьбы сопроводила меня в кабинет мистера Кристалла, попросив Джаспера и Шари подождать снаружи. Внутри собрались все учителя, в том числе миссис пилагиус в человеческом обличье и Айви беннет Я сел на стул в середине. Мне трудно было выдержать взгляд Фарина Гарсии и мисс Уайт. Пришлось себя заставить. «Расскажи нам, что произошло», — попросил Джек Кристал. И я рассказал, как только Барри и Болотные заманили нас к пруду, как я попал к ним в ловушку, как они меня схватили и пытались перевернуть. А потом... Я не пытался ничего приукрасить. Потом я потерял контроль над собой, пришел в ярость и навредил им как мог. Нельзя было забрасывать наши тренировки. Горестно вздохнула мисс Уайт, и поскольку она даже не пыталась отгораживаться, я почувствовал, как она потрясена и упрекает себя. «Это не ваша вина», — без слов попытался утешить ее я. «Это явно была самозащита», — возмущалась Айви Беннет. «Разумеется, у него есть право защищаться. Как мило с ее стороны». «Наверное, винит себя за тот документальный фильм о бакулах который показала нам на уроке». «Конечно, у него есть на это право», — сказал молодой директор. «Но Тьяго — крайне опасный зверь. А если бы он убил одного или нескольких ребят, это тоже была бы самооборона». Мисс Беннет замолчала, ее лицо выражало страдание. «В любом случае нельзя спускать им с рук это коварное нападение на Тьяго», — твердо заявил Фарин Гарсия. «Этих ребят надо наказать, причем немедленно и строго». — А оборотними рептилиями из Эверглейдса, которые в этом участвовали, мы еще займемся. Мало не покажется. Я благодарно посмотрел на него. А Джек Кристал кивнул и сказал. — Обязательно. Кроме того, вход на территорию школы им отныне воспрещен. — Можешь как-нибудь связаться с их родителями, Джек? — спросила мисс Уайт. — Могу слетать туда во втором обличии и попытаться их отыскать, — ответил мистер Кристал. — Можно еще отчислить из школы тока и бари с холодной яростью произнес мистер Гарсия. «Хватит с нас их выхода!» Мистер Кристал кивнул. «Это мы потом обсудим. Мы еще не договорили про Тьяга». Он повернулся ко мне. Этот укус вышел за пределы вынужденной самообороны. «Черт побери, Тьяга, зачем ты это сделал? Мы уже спешили к тебе на помощь. Джемми мне сообщил, а твой мысленный импульс выгнал из постели даже тех, кого не разбудил стук тока». «Это был невероятно сильный зов», — не без гордости признал Фарин. «Да, я унаследовал способности Гарсий» но какой от них прок сделал и все сказал я вдруг почувствовав страшную усталость в последнее время столько всего произошло похищение бои прощание перелет все это оказалось слишком на некоторое время воцарилось молчание тяга выйди ненадолго нам надо все обсудить попросил меня мистер кристалл кивнув я вышел в коридор где меня ждали друзья что они сказали шепотом стало допытываться шари признали, что ты не виноват? — Только Барри и другим достанется по полной? — с надеждой спросил Джаспер. — Посмотрим, — выдавил я. У меня не было сил объяснять, что я сам еще как виноват. Тогда, после моего первого урока превращений, мистер Гарсия меня предостерег, и поэтому я долгое время считал его врагом. Я давно знаю, что это не так. Наоборот. А сегодня осознал, насколько он был прав. Я почти дословно запомнил его слова — «Тебе наверняка нелегко быть таким опасным животным. Но нужно непременно научиться подавлять свою агрессию. Если не научишься владеть собой, то однажды кого-нибудь ранишь. Возможно, тяжело». И теперь это произошло. «Не исключено, что Кегор больше не сможет двигать рукой», — содрогнувшись, проговорил я. «Ему наверняка очень больно». «Но ведь у людей есть всякие таблетки», — возразила Шарик. «Так круто, что ими можно просто взять и отключить боль». «Будучи дельфином, я бы ни за что не поверила, что такое возможно». «Ему, наверное, страшно в больнице», — вешался Джаспер. «Кегар всю жизнь прожил в болоте и почти не знаком с человеческим миром. К тому же с ним не кто-нибудь, а миссис Мисаки день и ночь. Небось, круглыми сутками его ругает и им командует», — поежилась Шарий. Я прислушался к себе, пытаясь понять, рад ли я, что этот мерзавец получил по заслугам. Только отчасти. Больше всего я желал, чтобы он скорее поправился, и мы бы больше никогда не увиделись. Мы вздрогнули, когда дверь кабинета мистера Кристалла открылась. — Тиаго Андерсон? — Можешь войти. Мы приняли решение.